Глава четвертая. Появление принца. Тем не менее, разные мелочи не давали Рексу покоя. Прежде всего, подмигивание Жюля. Потом белая лента на дверной ручке, визит Жюля в номер 111 и разбитое окно, разбитое снаружи. Рексу также помнил, что все это случилось в три часа ночи. Спал он-то ночью мало, но все же был доволен, что купил отель Гранд Вавилон. Это приобретение обещало немало веселья и острых ощущений. Следующим ранним утром новый испеченный хозяин отеля столкнулся с господином Вавилоном. «Я освободил свой кабинет от всех личных бумаг», — сказал тот. «Теперь он в вашем распоряжении». «Я намерен, если вы не возражаете, пока остаться в отеле как гость. Нам нужно уладить немало вопросов, связанных с завершением сделки, да и, возможно, у вас будут вопросы ко мне». К тому же, сказать по правде, я не хочу слишком внезапно расставаться со старым местом. Это будет ударом для меня. «Буду рад, если вы останетесь», — ответил миллионер. Но только как мой личный гость, а не постоялец от отеля. «Вы очень любезны». Что касается консультации, без сомнения, я обращусь к вам. Но, должен признаться, похоже, все здесь работает само по себе. «Эх, задумчиво», — произнес Павелон. «Я слышал об отелях, которые работают сами». Если это так, будьте уверены, они подчиняются закону тяготения и катятся вниз Вам точно скучать не придется Например, вы уже слышали о мисс Спенсер? Нет, — нахмурился Рексол, — что с ней? Она таинственным образом исчезла прошлой ночью И никто не может пролить свет на то, что произошло Ее комната пуста, чемоданы исчезли Придется искать и замену, а это будет непросто Хм, — произнес Рексол после паузы «Ее должность сегодня не единственная, что окажется вакантной». Чуть позже миллионер расположился в кабинете прежнего владельца и позвонил. «Позовите Жюля», — сказал Рексол мальчику Пажу. Пока он ждал, то обдумывал исчезновениями Спенсер. «Доброе утро, Жюль», — приветствовал он невозмутимого метродотеля. «Доброе утро, сэр». «Присаживайтесь». «Благодарю, сэр». «Мы уже встречались сегодня, Жюль». «Да, сэр, в три часа ночи». Странная история с исчезновениями Спенсер, не находите? заметил Рексел. Действительно удивительная, сэр. Вам, разумеется, известно, что мистер Вавилон передал мне все свои знания в этом отеле. Меня уведомили об этом, сэр. Полагаю, вы знаете обо всем, что происходит в отеле, Жюль. Как метродотель, сэр, моя обязанность держать все в поле зрения. Вы прекрасно говорите по-английски для иностранцев, Жюль. Для иностранца, сэр. «Я англичанин, родился и вырос в харфордшире Возможно, мое имя ввело вас в заблуждение. Я зовусь Жюлем только потому, что метродотель любого действительно первоклассного отеля обязан носить французское либо итальянское имя». «Понимаю», — сказал Рексол. «Думаю, вы человек весьма способный, Жюль». «Это не мне судить, сэр. Сколько лет вы приносите свои услуги этому отелю? Немного больше двадцати лет». «Долгий срок для одного места. Не кажется ли вам, что пора выйти из привычной кольи? Вы еще молоды и могли бы сделать себе имя в другой, более широкой сфере». Рексол внимательно посмотрел на собеседника, и тот выдержал его взгляд с полным спокойствием. «Вы мной недовольны, сэр? Честно говоря, Жуль, я думаю... думаю, вы слишком любите подмигивать». И, по-моему, досадно, когда метродотель привыкает снимать белые ленточки с дверных ручек спален в три часа ночи. Жюль слегка вздрогнул. Понимаю, сэр. Вы хотите, чтобы я ушел? И любой предлог, если позволено так выразиться, хорош, чтобы оправдать такое решение. Что ж, не могу сказать, что удивлен. Иногда случается несовместимость характеров между владельцем отеля и метродотелем. И тогда, если один из них не уйдет, пострадает отель. «Я уйду, мистер Эксол. Честно говоря, я уже подумывал подать прошение об отставке». Миллионер одобрительно улыбнулся. «Какую компенсацию за увольнение вы желаете?» «Я бы хотел, чтобы вы покинули отель в течение часа». «Не нужно никакой компенсации, сэр. Я бы счел это за оскорбление». «Я покину отель через пятнадцать минут». «Тогда прощайте». «Вы имеете мое уважение и доброе пожелание при условии, что будете держаться подальше от моего отеля». Арексол поднялся. «Прощайте, сэр, и благодарю вас». «Кстати, Жюль, предупреждаю, пытаться устроиться в любой первоклассный европейский отель бесполезно. Я приму меры, чтобы ваши заявки не приняли». «Не вдаваясь в рассуждение, что, возможно, в одном только Лондоне найдется с отелей, которые прыгали бы от радости, заполучив меня», — ответил Жюль. «Сообщаю вам, сэр, я ухожу из профессии». «Вот как? Решили направить свои способности в другое русло?» «Нет, сэр, сниму комнаты на Олби Марл стрит или джермин стрит и стану жить на широкую ногу. Я скопил около 20 тысяч фунтов. Пустяк, но мне хватит». «Теперь я намерен наслаждаться. Прошу прощения за подробности личного характера. И еще раз всего доброго». Тем же днем Рексол отправился вместе с Феликсом Вавилоном сперва к лондонским адвокатам, затем к биржевику, чтобы уладить все формальности по покупке отеля. «Я намерен обосноваться в Англии», — сказал Рексол на обратном пути. «Это единственная страна...» — он осёкся. «Единственная страна что?» «Единственная страна, где можно вкладывать и тратить деньги с чувством безопасности. В Соединенных Штатах не на что тратить, нечего купить». Во Франции или Италии никакой подлинной безопасности Но вы, конечно, истинный американец, спросил Вавилон Я истинный американец, кивнул Рексол Но мой отец, работавший уборщиком в одном из колледжей Оксфорда И в конце концов сделавший 10 миллионов долларов на железе в Питтсбурге очень предусмотрительно дал мне образование в Англии Я провел три года в Оксфорде, как любой сын зажиточной буржуазии Это пошло мне на пользу Стоило больше, чем многие удачные спекуляции и Я понял, что британский английский язык отличается от американского И он лучше его Также я понял, что в английской жизни есть нечто такое Что именно я еще не выяснил Чего американцам никогда не достичь Почему? Да у нас в Штатах до сих пор подкупают судей и газеты И мы говорим о 18 веке, а не о средневековье Да, я переведу свои капиталы в Лондон Построю дом на Парк Лейн, куплю какой-нибудь древний родовой замок с историей длиной в железную дорогу Северной Америки и спокойно, постепенно обоснуюсь. Знаете, я ведь человек добродушный и общительный, а между тем в Нью-Йорке у меня нет и шести настоящих друзей. Подумать только! А у меня, — сказал Вавилон, — нет друзей, кроме приятелей детства в Лозанне. Я прожил 30 лет в Англии и приобрел лишь совершенное знание английского языка, Да столько золотых монет, сколько вместит довольно большой сундук. Оба богача одновременно вздохнули. «Кстати, о золоте», — сказал Рексол. «Как думаете, сколько денег мог накопить Жуль за время работы у вас?» Вавилон улыбнулся. «Даже не берусь гадать. У него были исключительные возможности». «Считаете, двадцать тысяч — чрезмерная сумма при таких обстоятельствах?» «Вовсе нет». «Он вам признался?» «В некоторой мере. Я его уволил». «Вы его уволили?» Почему бы и нет? Причины нет, но, признаюсь, я собирался уволить его вот уже лет десять, да так и не хватило духу. Это было проще простого, уверяю вас. К концу разговора он даже начал мне нравиться. «Мисс Спенсер и Жюль оба покинули отель в один день», задумчиво произнес Феликс Вавилон. «И никем их не заменить», — сказал Рексол. «А между тем отель живет своей жизнью». Но когда Рексол вернулся в Гранд Вавилон, то обнаружил, что кресло мисс Спенсер в бюро занято статной и властной девушкой, элегантно одетой в черное. «Боже, правый Нелла!» — воскликнул миллионер, подойдя к бюро. «Что ты здесь делаешь?» «Замещаю, мисс Спенсер. Хочу помочь тебе с отелем, папа. Думаю, из меня выйдет отличная партия. Я договорилась с мисс Селиной Смит, одной из машинисток в конторе, чтобы она посвятила меня во все тонкости, и все будет прекрасно. «Но послушай, Хелен Рексел, весь Лондон будет судачить об этом. Самая богатая наследница Америки, и вдруг клерк в отеле. А я-то приехал за тишиной и покоем». «Наверное, ради тишины и покоя ты и купил отель, папочка». «Только потому, что ты настояла на этом бифштексе», — огрызнулся Рексел. «Немедленно покинь это место». «Никуда я отсюда не пойду», — возразила Нелла и откровенно рассмеялась отцу в лицо. «В этот момент...» В окошке бюро появилось лицо световолосого мужчины лет 30. Он был безукоризненно одет, держался с аристократической небрежностью и выглядел слегка раздраженным. Мужчина взглядом впился в Неллу и вдруг резко отпрянул. «Ах!» – воскликнул он. «Вы?» «Да, ваше высочество, это действительно я. Папа – это его светлость принц Ариберт из Позана, один из наших самых уважаемых клиентов». «Вы знаете мое имя, фролен?» пробормотал новоприбывший по-немецки. «Разумеется, принц», ответила Нелла с ангельской улыбкой. «Еще прошлой весной в Париже вы были просто графом Штейнбергом. Инкогнито надо полагать...» умоляюще произнес мужчина, взмахнув рукой, и его лицо побелело, словно бумага.